Глава 25. «Ларочка, ты видела новый выпуск сегодня?» прощебетал в телефонной трубке голос Анфисы Афанасьевой. «Нет, я его еще не смотрела, у меня дел не в проворот», ответила Лариса и вытащила из стопки прессы журнал. С обложки на нее смотрел серьезный Костя Устинов в обнимку с какой-то девицей. Ему очень шла камуфляжная форма, надо сказать. Вот прямо сейчас я на него смотрю. «Ты не знаешь, кто этот юноша на обложке?» Анфису просто разрывала от восторга. «Это Константин Устинов», — ответила Лара и замерла. «Откуда бы ей знать, кто это?» «Отец договаривался на обновление контуров защиты для наших объектов с представителем предприятия Устиновых, и я мельком видела наследника клана», — выкрутилась она. «Он такой хорошенький». «Сыновья кланов почти всегда хорошенькие», — меланхолично ответила Лара. «Анфиса, ты звонишь мне, чтобы предложить полюбоваться Устиновым? Тем более, что, как я понимаю, это реклама следующего выпуска мужского». «Не только», — Но, дорогая, ты вся в работе, так почему бы тебе хотя бы на обложке журнала не посмотреть на красивых мужчин? Вот теперь голос этой гадюки истекал ядом. Сомнительное удовольствие, учитывая, что конкретно этот молодой мужчина помолвлен с Марией Вольф, — ответила Лара, с трудом удержавшись, чтобы не сказать, что она не так давно на сыновей кланов, включая, кстати, Устинова, полдня любовалась. Они тогда были все в одних купальных шортах, даже без футболок. Анфисе наверняка бы понравилось. От вида их отцов она просто с ума бы сошла. «Да что ты говоришь, наверное, заметка в газете была. Но ты знаешь, я газет не читаю». «Я догадываюсь». Лариса не удержалась от сарказма. «Анфиса, так что тебе нужно?» «Открой журнал, дорогая», — проворковала Афанасьева, не уловив саркастических ноток. «И звоню чтобы спросить, а почему интерьера твоего дома здесь нет? У вас же тоже съемка была, если мне память не отшибла. Или там все настолько убого, что Люсинда Ушакова не решилась пускать это в номер». «А я тебе говорила, предоставь заниматься делами мужчинам и займись уже жилищем». «Извини, у меня другая линия», — процедила Лара и отключилась, а потом захлопнула журнал и швырнула его подальше на стол. «Тварь завистливая, теперь от этих кумушек не будет прохода». «Тук-тук», — она резко развернулась и уставилась на светловолосого парня, стоящего в дверях, прислоняясь к косяку, скрестившему руки на груди. «Я передам Устинову, что ты его не оценила». Ухмыльнувшись, он прошел в комнату, как обычно затемненную до такой степени, что пришлось лампы зажигать. Сделав шаг в ее направлении, он нахмурился, увидев, как Лара отступила назад. Что случилось? Рома, а ты зачем здесь? Тихо спросила девушка. В каком смысле зачем я здесь? Теперь Роман смотрел на нее удивленно. Я же предупреждал, что приду, когда появится время. Извини, что не звонил, но об этом я тоже предупреждал. Мы только сегодня утром вернулись с Дальнего Востока. Не поверь, нашу поездку легкой нельзя было назвать. Я думала, что ты говоришь это из вежливости, пробормотала Лара, встав так, чтобы между ними оказался стул. Что так принято, мол, я тебе позвоню и все такое. Я не думала, что ты снова придешь. Когда в тот вечер Рома отвез ее домой, он действительно говорил, что ему некогда будет даже звонить, но она не придала этому значения, решив, что он просто так вежливо от нее отделывается. Нет, она не сожалела ни секунды, что переспала с ним. Просто не думала, что возможно продолжение. «Лара, о чем ты вообще говоришь?» Рома схватил этот дурацкий стул, который она между ними поставила, и попытался отшвырнуть его в сторону. «Ой, а ты знаешь, тот урод, ну который на нас с тобой грузовик натравил трескулов, он ведь погиб? Такая нелепая смерть на самом деле. Рабочие поднимали рояль на третий этаж их дома, и веревки оборвались, представляешь?» «Представляю», — ответил Рома. «Я читал в газетах, и про то, что их дом после этого сгорел... А бизнес полетел в бездну, при посильной помощи твоего отца я тоже читал. «Лара, хватит мне зубы заговаривать». Он все таки отодвинул стул и подошел к Ларисе вплотную. «Я вообще-то очень понятливый парень. Если ты просто не хочешь иметь со мной ничего общего, то прямо скажи об этом». «Я не...» Лара начала говорить, но прервалась, а затем продолжила. «Зачем ты встал так близко? Я не могу сосредоточиться, когда ты вот так стоишь. У меня сразу мысли куда-то не туда сворачивают, совершенно в неправильную сторону». «Лариса, просто, да или нет? Я сразу же уйду, и ты меня больше не увидишь». «Это довольно спорный момент на самом деле, потому что я точно тебя увижу. На фотографиях, в газетах, в журналах». «Как же много ты болтаешь!» Рома тихонько рассмеялся. «Так да или нет? Мне остаться или валить отсюда?» «Рома, это нечестный прием. Отойди к двери, и я точно смогу тебе на нее указать. А потом буду смотреть журналы и рыдать над интерьером дома Афанасьевых». «Потому что я отвратительная хозяйка. Вот помогать папе с бизнесом у меня неплохо получается, а подобрать шторы как-то не очень. Лара, посмотри на меня». Рома обхватил ее лицо ладонями. «Мне уйти?» «Нет». Она покачала головой. А он только вздохнул. Вот с кем-с кем, а с Ларисой Гусевой скучно ему точно никогда не будет. «Я через пару недель уезжаю», — серьезно сказал Рома, продолжая держать ее лицо в ладонях. Андрей будет индивидуально заниматься с одной малоприятной личностью, которой, видите ли, мешают отголоски чужого дара. «Ты сейчас зачем это говоришь?» — решила уточнить Лара. «Я хочу, чтобы ты поехала со мной». Рома коснулся ее лба своим и чуть-чуть выпустил дар. «Осенью в деревне говорят здорово. К тому же я точно буду уверен, что ты никуда не вляпалась, по крайней мере, без меня, и не вбила себе ничего в голову». Он пристально смотрел на нее, но не видел, чтобы она хоть как-то отреагировала на его зловещий дар, и от этого сносила крышу. Рома привык себя контролировать, особенно во время интрижек, и никак не мог поверить в то, что с этой девушкой сдерживаться не надо. «А мой университет?» Она невольно нахмурилась. «Ничего страшного за пару месяцев не случится, зато мы сможем узнать друг друга получше». «Получше для чего?» Рома пожал плечами и очень легко поцеловал ее, а потом отстранился – «Мне надо обращаться к твоему отцу?» «Нет, мы же не кван. Я не связана такими условностями. То есть я, конечно, скажу ему, куда я поеду и с кем, но делать официальное объявление не нужно». Она не стала Роме говорить, что ей предстоит выслушать длинную многочасовую лекцию на тему «Почему не надо связываться с Орловым?» «Зачем его расстраивать?» «Вот и хорошо. А теперь поехали уже поужинаем, а то я есть хочу». Телефонный звонок вырвал меня из сна. Я покосился в ту сторону, где он надрывался и даже пальцем не пошевелил, чтобы взять трубку. Мы не так давно вернулись из поместья Кавамура, где только вчера закончили все дела. В сейфе оказались бумаги на землю. И Борько с трудом и с помощью своего отца добился ее отчуждения в нашу собственность. Но даже Яну не удалось сделать эту землю частью Российской империи. Потому что за проделки этого клана Мэйдзи уже пошел на территориальные уступки по спорной границе. Проблема заключалась в том, что иностранцы не могли владеть землей на территории Империи Востока. Возник юридический прецедент, который Ян с сыном с трудом, но смогли выиграть. В то время, пока они бодались с местными чинушами, мы разбирались в другой собственности, отошедшей нам в качестве компенсации морального ущерба. Как и предположил Борько, многие слуги, а также все сотрудники лаборатории, дали клятвы кланов и остались на своем месте. И это место следовало очень серьезно обезопасить. Так что работы хватало всем». И только вчера вечером мы поняли, что больше наше непосредственное участие не требуется, и улетели домой. Полетели на самолете, чтобы отоспаться. Вот только я до своей комнаты даже не дошел, сразу же к Ольге свернул. Она тоже, как оказалось, соскучилась. В общем, в итоге мы уснули. Ну а что, не могу я захотеть поспать с дороги? снова зазвонил телефон. Ольга подняла с моего плеча растрепанную головку и сонно улыбнулась. Ты возьмешь трубку, вдруг это что-то важное. «Как мы вообще умудрились заснуть, Еще даже не вечер?» Я зевнул и поднёс телефон к уху, не глядя на номер. «Орлов!» на да тебя хрен дозвонишься, чем ты таким важным занят?» Раздался в трубке незнакомый мужской голос. «Если Костя не ошибся номерами, то ты Андрей. Меня зовут Кирилл Ершов. Я страж далее по списку». «Да, Кирилл, рад познакомиться, хотя бы вот так», — проговорил я. уж как я рад и словами не передать. В общем, чего звоню? Мне тут твой отец рассказал про могильник». Предлагаю съездить и посмотреть. Все равно, кто бы там ни родился, в итоге его или ее, придется к Зелону перемещать. Но тут, думаю, ваш кошак поможет. Так и же, я тут при чем? я только что приехал, мне нужно немного отдохнуть. В гробу отдохнешь, любезно пожелал мне Ершов всего наилучшего. Внезапно я начал понимать отца, который при упоминании Ершова нередко говорит матом: В общем, хватай свою подружку, иду и дуй на море, на берегу встретимся. Я долго отсутствовать не могу, Родион еще не может меня полноценно замещать. Но день выделить вполне реально. И мне нужен проводник. А кроме тебя, твоей подружки и твоего отца могильник никто не видел. Костя меня послал к тебе, между прочим, так что я жду. «Завтра», — ответил я, — «не раньше». «Ладно, завтра». Да, со мной Верн связался, сказал, что место силы почти готово и что занятия можно начинать пораньше, в следующий понедельник, например. Вот тут я распахнул глаза». «Но сегодня уже четверг», — процедил я. «Мое дело предупредить». Яршов отключился. Я же тупо смотрел в стену. «Отдохнул», называется.